Глава пятнадцатая В голове еще гремел мертвый голос, а видения уже начали таять и исчезать. Пропали толпы зрителей, исчезли с арены бойцы, погас свет факелов, арена погрузилась в густой сумрак, что был хуже непроглядной темноты. Хотя нет, пропало не все. Чудовища с изломанными телами остались на месте. «Мумия гнома-носителя. Уровень 67». Остальные назывались аналогично, только уровни разнелись от 50 до 90 -го. Выплюнув в нашу сторону по еще одной струе спор, мертвяки, противно скребя ногтями по камню пола и теряя на ходу выросшие на них шары грибов, бросились к нам. Струи газа и грибных спор сгорели в пламени огненных стен, щелкнули тетивы арбалетов и навстречу чудовищам понеслись тяжелые стальные болты. как и всем мертвякам, и этим обычные стрелы не наносят почти никакого урона. Но вот освещенные, да еще вымоченные святой воде, смогли произвести должное впечатление. Раны вокруг впившихся вплоть болтов зашипели, исходя белым дымом. Гоша, ударив крыльями, взмыл воздух, и в ближайшую группу полетел большой горшок с земляным маслом. Разбившись о голову одной из мумий, он брызнул во все стороны осколками и моментально вспыхнувшими струями огня. Три мумии превратились в ходячий костёр, временно потеряв к нам всякий интерес. Спотыкаясь и толкая друг друга, они понеслись почти в нашу сторону, в конце забега врезавшись в стену около нас и повалившись на пол единой полыхающей кучей и на некоторое время выбыли из игры. Мы не тронулись с места. Во-первых, потому что мы прятались за стеной огромных щитов, с которыми не больно-то побегаешь. А во-вторых, вызванный рядом со мной ледяной гобот потоками холода временно приморозил наши ноги к каменному полу, Но ничего, я намеренно вызвал его рядом с собой. Местными эликсирами маны у меня было забито треть сумки и весь пояс в придачу, так что его жизнедеятельность я могу поддерживать очень долго. А защищая меня с левого бока, он приносил больше пользы, чем на короткое время замораживая противников ледяной волной, а затем моментально умирая под ударами когтистых лап. Здесь он мог использовать весь арсенал наступательных умений, замораживающий плевок плюс моментальный укус мощными челюстями. при том, что его тело было закрыто щитом от ответных атак. Это давало очень неплохой результат, даже несмотря на разницу в уровнях противников. А уж когда Калян наловчился благословлять его плевки, дело пошло вообще хорошо. Резкое замедление, сложившись сильным, разъедающим уроном, буквально откалывало дымящиеся куски от сушеных мумий. С правой стороны меня прикрывал гоблин-рудокоп. Он тоже уже давно не тот простой косноязычный гоблин, боящийся любой крысы. он пережил много боев, Совершил много побед, и теперешний бой для него — обычная рутина. «Ах ты, мерзкий шайтан! Выкидыш в склизкой паучихи! Сколько раз тебе можно говорить, я — Рудокоп, мое дело кирка, шахта, жила колотить! Если тебе воин нужен, так призывай воина, что ты ко мне привязался от рыжка вонючего валабата!» Да, он еще слегка ругается, но по глазам видно, что он просто обожает, когда его шкуру полосуют острыми когтями. Садо-мазохист, что с него взять? «Тебе хана!» «Сейчас последнего добьем, и я тебе сам кишки выпущу гнойный прыщ на заднице вонючей свиньи!» Но это он, конечно, погорячился, до последнего рога еще очень далеко, точнее сказать, пока их сколько было, столько и осталось. Даже горящие мумии не потеряли половины хитпоинтов. И сейчас они поднимались на ноги, сквозь языки огня, пытаясь рассмотреть своих противников. Одному даже показалось, что он нас нашел. Изогнувшись и вобрав в себя побольше воздуха, он выпустил струю спор. Но то ли грибы уже полностью прогорели, то ли от того, что он сам горел, из него ударил поток огня и густой сноб искр, которые подожгли спину еще одной мумии, которую сослепо он принял за нас. Остальным повезло гораздо больше. Они практически целыми добрались до нас, уткнувшись на сами вбашенные щиты. Те когда-то принадлежали гномам, а значит, будущее поставленные на землю, прикрывали нас чуть выше пупка. Напавшие же на нас мумии и были когда-то гномами. Но сейчас согнутые буквой «зю» головой не могли достать даже до его верхней кромки. Их физическая сила превосходила нашу минимум вдвое. Но мощнейшие удары хоть и снимали с щитов очки прочности, но к более кардинальным мерам привести не могли. Ведь когда-то они сами сделали эти щиты и специальные ушки для того, чтобы их можно было сковать друг с другом. Края крайних щитов уперлись в стену, в центре в них уперлись мы, не давая затолкать себя обратно в комнату, из которой мы появились. И получилось, что перед глазами противника была сплошная непроходимая стена, а мы смотрели на них из-за нее, поплевывая им на спины. Вернее, Альдия поливала их сверху святой водой, будто уродливые клумбы, заросшие грибами. Олдрик, наоборот, шинковал их своими новыми кинжалами, пофиг подсушил мокрых мумий огнем, а Добрыня со своего роста так долбил кувалдой по согбенным спинам, что никакой разницы в уровнях не ощущалось. Настолько сильно он вколачил их в каменный пол. Один только Колян стоял, слегка покачиваясь. Ему после последней атаки спорами резко стало нездоровиться. Он тоже махал топором, но как-то неуверенно будто спал на ходу. Гоблин же получил несколько размашистых ударов по морде лишь потому, что сам был маловат ростом, и полез на ту сторону в надежде огреть кого-нибудь своей боевой киркой. Мой новый костяной меч, который я смог экипировать на 45-м уровне, был тоже очень ничего. В узких помещениях им сильно не помашешь. Но здесь он был то, что нужно — длинный и лёгкий. Правда, заявленные в его характеристиках рваные раны с последующим кровотечением никак не срабатывали. Я, конечно, понимаю, что с кровью у мумий напряжёнка, но могли бы поменять его на что-то другое. Пусть, например, у них песок из всех щелей сыпался бы начал с удвоенной скоростью, хотя и так всё неплохо. То и дело, мелькавшие начитами когтистые лапы мумий, плохо переживали свои встречи с его режущей кромкой. Время от времени... отделяясь от своих хозяев, и улетали отдыхать на пол. Там их собралось уже три штуки, идеальное количество, чтобы сообразить на троих. Но соображалка их Бог обделил, поэтому они нудно скреблись щиты, пытаясь прорваться к нам и наказать своих обидчиков. Их бывшие носители тоже умом не отличались, но, потеряв троих в безуспешных попытках перелезть через стену щитов, поняли, что с дистанционными атаками у них было больше шансов. Вот только отступить мы им не дали. Первый же развернувшийся к нам спиной монстр получил освещенный арбалетный болт в затылок. Туда же пристроили метательный топор и стрелу из лука. Содержание железа в высохшем мозгу мумии резко повысилось, что привело у нее к некоторым проблемам со здоровьем и координации движений. Шатаясь и из стороны в сторону, мумия добрела до зарослей грибов, рухнув на весистую подстилку. Второй повезло больше. Идти далеко ей не пришлось. Качающийся колян Промахнулся мимо спины, попав ей в подколенную ямку. Кости ноги разошлись, коленная чашечка вылетела наружу, и мумия свалилась рядом с нами, прямо в лужу святой воды. Зашипела, забулькала, кисти рук развалились на отдельные части, и мумия завалилась на пол уже окончательно. «Поздравляем! Вы уничтожили мумия-гнома-носителя, уровень 67!» Это был уже пятый подобный лог. Столько же противников еще осталось на ногах. Но продержатся они недолго. Их споровые выстрелы пофиг встречает кулаком ветра, рассеивая удушающие потоки в воздухе. Кувалда Добрыни поднимается и опускается с монотонностью метронома. Наши клинки тоже мелькают без устари, выводя из строя одного противника за другим. Поздравляем! Вы уничтожили мумия-гнома-носителя. Уровень 55. Получен новый уровень 48. Получено 5 свободных очков характеристик. «Ещё парочка! Поднажмём!» Слова пофига заглушил бешеный рёв, донёсшийся с другой стороны арены. Он множественным эхом отразился от стен, ударив нас несильным дебафом оглушения. В ушах загудело, изображение на миг раздвоилось. Чёртовы дятлы разбудили кого-то ещё, и, судя по его голосу, наши щиты для этого кого-то непреодолимой преградой не станут. В темноте, видно, никого не было, но, боюсь, и это тоже ненадолго. «Окружайте и добивайте их!» — крикнул я. «Пофиг за мной!» Крайние щиты оторвались от стены и стали быстро загибаться, окружая оставшиеся две мумии со всех сторон. А мы с магом рванули вдоль стены. В мультике нам показали, как дракон поджигает земляное масло, залитое в ров, расположенный вдоль стены арены. За прошедшие годы там все должно было уже давно пересохнуть, но я надеялся на игровые условности и не ошибся. Ров там был, и был он полон темной маслянистой жидкостью. Правда, даже на её поверхности росли вездесущие грибы. Но вряд ли они нам помешают. С рук мага сорвался поток пламени, и масло загорелось. Сначала как-то неохотно, но с каждым мгновением всё сильнее и яростней. Плавающие на её поверхности грибы вспыхивали, как факелы, взрываясь и разбрасывая горящие капли на десятки метров вокруг, в свою очередь поджигая всё вокруг. А пламя во рве продолжало двигаться, всё набирая ход, пока не достигло противоположной стены. немного не дойдя до ещё одних ворот. Они были гораздо больше наших, и на их чёрном фоне ворочалось что-то огромное и страшное. Хоть отсюда было и не видно, но наверняка страшное. Вряд ли разрабы закинули сюда босса в виде плюшевого мишки. Пламя разгорелось сильнее, поле грибов не выдержало жара и тоже занялось огнём. Грибы шипели и взрывались, а затем загорались один за другим, приближаясь к ворочавшейся фигуре. и Она никак не могла вырваться из-под покрывала, накрывшего его будто плащ. Затем раздался громкий треск, покрывало раздалось стороны, порванное взметнувшейся вверх цепью. На конце цепи болтался приличный кусок скалы, выдранный из пола. Второй конец был прикреплён к широкому стальному браслету, сидящему на руке ещё одной мумии. Треснула другая цепь, освобождая вторую руку, и существо начало подниматься на ноги. Грибной покров, наконец, треснул. сползая к копытам чудовища. А оно всё продолжало и продолжало подниматься. Могучая, увенчанная мощными рогами бычья голова, поднялась к своду пещеры. Широченная грудь с хрустом раздалась так, что меж голых рёбер стали видны завихрения светящегося тумана. А затем Минотавр издал жуткий рык, от которого не только задвоилось в глазах. Нас так сильно повело в сторону, что кроме Гоши на ногах не осталось никого. Мы все повалились на пол, зажимая уши руками. Минотавр на этом останавливаться не стал. зревел ещё раз, его засохшие мышцы вбугрились, вырывая ноги из оков, и огромный зверь бросился на нас. У меня сил хватило только на то, чтобы подняться на четвереньки и попытаться смотреться в раздваивающуюся картинку перед глазами. На ней два пятиметровых Минотавра, выпуская дым, из ноздрей мчались на нас, а навстречу ему, отставив в сторону руку с мечом, спокойно шагал Гоша, кажущийся карликом на фоне своего противника. Я моргнул, чтобы убрать заливающие глаза слезы. Затем моргнул еще раз, потому что никакого минотавра не было. Пока я моргал, он исчез. Я повторил процедуру с морганием еще раз пять. На наличие минотавра перед глазами это никак не повлияло. Меня еще вело из стороны в сторону, поэтому вскакивать на ноги я не спешил. А когда поднялся, мне пришлось опереться на меч, чтобы не грохнуться обратно. Первые шаги дались с трудом. Однако потом я включил приобретенный за долгие годы пьянства автопилот и довольно уверенно поврёл вперёд, остановившись только около нашего голема. Гоша стоял на крыю большой прямоугольной ямы, и его черепашья голова свесилась вниз на целый метр, озадаченно вглядываясь в яму. Моя шея на целый метр свешиваться вниз не могла, поэтому мне пришлось присесть, вглядываясь в яму не менее озадаченно. Через пару минут внимательного разглядывания я понял, что свет от горящей канавы туда абсолютно не проникает, и зажёг кристалл. Минотавр был там. Заросшие грибами створки, закрывающие яму, под весом колоса распахнулись, и тот ухнул вниз. Видимо, при падении он ударился подбородком о край ямы, потому что его сухая шея треснула, и голова заломилась назад, и теперь внимательно рассматривала свой хвостатый зад. Тело же напоролось на три десятка зазубренных кольев, пробивших тело аминотавра насквозь. Из ямы торчало только одно гигантское копыто, не поместившееся в яму ноги. Я несколько раз разочарованно ткнул в рогатую башку мечом, но нет, моим тайным мечтам о куче халявного опыта не суждено было сбыться. Это гадское непарнокопытное было мертво окончательно и бесповоротно. «Вот это поворот», — сказал подошедший Пофиг. «Я уж думал, нам хана. Да бежит до нас, а мы и встать на ноги не успеем». «Да нет. Он нас испугался просто, вот и поспешил лично самоубийца, пока мы сами ему не наваляли». «Поздравляем!» Морн, лорд Минотавров, убит. Поздравляем! Ваш питомец, Зигзаг Мокряк, получил новый уровень, 29, всего 72. На уровне 60 получено новое пассивное умение. Защитник забирает 20% нанесенного вам урона, сам получая от него лишь 25%. За убийство монстра на 200 уровней выше его по уровню получают пассивное умение, улучшенная охота стаи плюс 1% к урону за каждое существо в стае. Плюс 1% к количеству хитпоинтов за каждое существо в стае. Плюс 1% к защите за каждое существо в стае. Дополнительный урон магии воздуха — 10. Вышагивающие по спине Менотавра дятлы озарились серией вспышек, раздавшись при этом чуть ли не вдвое, и у каждого появилась своя аура. У моего по спине то и дело пробегали электрические искорки, начиная от хвоста и быстро перемещаясь к клюву. по по бегали язычки пламени. у питомца Альди была просто неяркая белая аура. «Вот же пернатые засранцы!» — проворчал я. «Всё себе загребли! Не дали начальству шанса приподняться!» Зигзаг возмущённо закудахтал, спорхнул со спины Минотавра, приземлился рядом со мной. Хорошо, что не на меня. Весу в нём стало килограмм двадцать, и длиной он вымахал в метр. И ткнул крылом в сторону ближайших трибун. «Мол, вон тебе куча опыта, иди забирай!» Сначала из запылающего пылающего Я ничего не увидел, а затем, присмотревшись, понял, что на трибунах один за другим начинают зажигаться призрачные огни. Светящие бледно-зелёным огнём факелы сжимали такие же призрачные руки призраков, разодетых в богатые праздничные одежды. Сами они выглядели не больно празднично, на лицах и телах следы глубоких ран и засохшей крови. Я оглянулся. Призраки были со всех сторон. Не сплошным ковром, но арена огромная, и их тут не меньше трёх сотен. Дотащившие до нас шатающегося коляна Сокланы положили его на пол, также устаившись на призраков. Молчаливое разглядывание затянулось на пару минут. «Интересно, они агрессивные?» — наконец прошептал я. «Обычно, кроме квестовых, все призраки агрессивные», — ответила Альдия. «Если они на нас нападут, делайте, что хотите, но дайте мне минуту на подготовку. Есть у меня одна вещица». «Дальше я ее уже не слушал». Там, вдали, на трибунах, в свете призрачных факелов, замелькали знакомые чёрные тени. «Крагоны!» На спинах двоих из них что-то светлеет. «Майор!» — заорал я, бросаясь вперёд, и тут же упал на колени. Плита у меня под ногой ушла вниз. Вся арена наполнилась скрежетом и замогильными стонами. Грибной покров лопнул во множестве мест, открывая раскрывшиеся под ним ямы. Одновременно с этим ряды призраков дрогнули и медленно поплыли вперёд. «Добро, Моисеич!» — прошептал я, не вставая. «Козёл ты облезлый! Ты где? Живо сюда!» Орать шёпотом сложновато, но у меня получилось. «Так-то лучше!» — загремел надо мной голос нашего связного. «Вот это правильная встреча! На коленях, в грязи!» Я откнулся носом ему в подбородок, сверлял убийственным взглядом, и тот пошёл на попятную. «Чего звал? В гляделки поиграть?» «Ты помнится, когда нас на произвол в разгар боя бросил...» Призраков просил в противнике. «Вот, получите, распишитесь!» Я ткнул пальцем в ряды надвигающихся призраков. «Я ничего такого не просил! Не было такого!» «Еще слово, и я устрою тебе очень личную встречу с парой некромантов-изращенцев!» «Пошел быстро защищать своих работодателей!»